стоит также обратить внимание на тактику, которую рекомендует военный специалист Маврикий в войне со славянами. В каждом его совете видно признание их силы. Малейшая оплошность и неизбежное поражение грозит войску ремеев. На славян надо нападать неожиданно особенно в местах, где меньше всего этого ждут. Потому что славянская молодёжь, будучи легковооружённой, выбирая удобный момент, из засад нападает на наших воинов. Надо всё время быть начеку, соблюдать крайнюю осторожность. Не следует углубляться в страну славян и каждый свой шаг необходимо закреплять за собой разбивкой военного лагеря. Ни в коем случае не следует задерживаться на тех местах, по которым лежит путь и поджидать какого-либо благоприятного случая. Византийский тактик и стратег на опыте знал славянскую тактику и стратегию и добросовестно предупреждал своих соотечественников о том, что со славянами воевать нелегко. Всё это я написал по возможности из своего опыта, заключает Маврекий, приняв всё во внимание на пользу тем, которые попадут в такое положение. Человеческая природа, размышляет вслух тот же автор, хитра и непостижима. Много неожиданных планов она может и придумать, и совершить. Никто в это время лучше византийцев не знал, сколько неожиданных планов придумывали и выполняли славяне. Пока они не одолели своего врага и не завоевали себе право на государственное существование в Европе. Недаром византийское войско ответило военным бунтом на распоряжение императора провести зиму в славянской земле. Не обращая внимания на императорские слова, масса римских воинов-византийцев подняла мятеж, желая провести время холодов дома. Они отказались зимовать в этой варварской земле. Они говорили, что холода здесь невыносимы, и бесчисленные толпы варваров непобедимы. Повествуют об этих событиях Юфилкат Сима карта. Писатель первой половины VII века. Те же авторы Правда вскользь дают нам понять, что не одна военная доблесть и организация является источником их непобедимости, а и их материальная база. Этот издревно земледельческий народ умеет хорошо работать, не стыдится труда, и достигает в этой области больших успехов. Всё это заставляет нас заново пересмотреть старую проблему, вызывавшую жаркие споры среди учёных об общественном строе славян VI-VII веков. Говорить о незыблемости родового строя у славян и антов этой поры не приходится. Громадные объединения в которых исчезают племенные перегородки, несомненно, были и политическими объединениями. Эти военные по преимуществу организации представляют собою переходное явление от родового общественного устройства к государственному и названы Энгельсом военной демократией. Военные потому что эта организация существует для цели войны, вызванной в данном случае, как мы видели, общей международной обстановкой демократий, потому что это вооружённый народ, управляющийся своим народным собранием, советом вожди и высшим военначальником, не знающий ещё власти, отделённой от народа и тем более ему противопологаемый. Военная демократия развилась из родовых отношений, но это уже не родовая организация. Если мы дадим себе труд пересмотреть весь материал, имеющийся в нашем распоряжении относительно общественного и политического строя славян и антов VI и VII веков, то неизбежно придём к совершенно конкретному выводу, что первое, Византия воевала не с отдельными славянскими племенами, а с более широкими объединениями. Что второе, во главе славян и антов стояли крупные вожди. Однако, считавшиеся с решением народного собрания, что третья славяне и анты по мере развития своих военных успехов должны были решать задачи, обусловленные именно этими успехами. Перейдя Дунай и разгромив значительную часть Восточной Римской империи, славяне должны были организоваться уже не для продолжения завоеваний, а для удержания в своих руках завоёванного. Вместо сломленного восточно-римского государства, до сих пор державшего в своих руках власть, должно было возникнуть новое государство завоевателей. Оно и возникло. Я имею в виду Болгарию. Образование этого государства славянского по основной массе населения осложняется вмешательством тюрков, участвовавших в организации власти и быстро ославянившихся. В VII веке политически организованы были и сербы. Во главе их стоял великий жупан. Государственным центром была Раша, ныне Новый Базар. Сербам приходилось в это время вести борьбу с византией, и в ходе этой борьбы то признавать над собой власть греков и платить им дань, то освобождаться и наносить им удары. В это же приблизительно время, немногом раньше, образовалось на территории западной римской империи и государство чехов. Что касается славян западной группы, чехов, морав, полабских славян, поморян, поляков и других, то положение их сильно осложнилось непосредственным соседством с германцами. Стремление которых к востоку на славянскую территорию привело к немецчению некоторых частей западного славянства. На южной окраине наблюдаем в это же время утверждение славян в Далмации, Истрии и Фиссалии. Кавычки. Все эти явления отмечает академик Фёдор Иванович Успенский. Среди славянского мира падают на половину VII века и можно думать, что они находятся в некоторой причинной связи. Кавычки закрыты. Смотрите, академик Фёдор Иванович Успенский, История византийской империи. Том 1, страницы 767-768, издание 1913 года.